Глава 31. Роу. Возможно, я уже простила его. Но его слова, его почерк, оставленные им на письме, невидные глазу следы прикосновений, излитые на бумагу и идущие от сердца эмоции, перевернули мне душу. Почему я сдаюсь? Я зашла уже так далеко. После двух лет сплошного ничего мне каким-то образом удалось попасть сюда, в это место, где был он и где я встретила его, влюбила его в себя и снова начала дышать. Можно вернуться к жизни до него, но я не хочу. Это место, здесь, на этом этаже, в этом коридоре, в моей и его комнате, стало моим домом. И в следующем семестре, в следующем году снова будет им. Мой дом там, где Нейт, где Кэс, где мои друзья. Это жизнь. И я хочу жить». Джош тоже бы этого хотел. Я позвонила Кэс. Оставила ей голосовое сообщение, поскольку она уже в самолёте. Подруга ответила вечером СМС-кой, прислав мне номер Тая. И я написала Таю, умоляя не рассказывать о моём сообщении Нейту. Только Тай может мне помочь. Надеюсь, он тоже почувствует себя обязанным помочь мне, как Кэс, недавно с Нейтом. У меня есть две недели. Прямо перед Рождеством... Нейт приедет в Аризону на спортивную конференцию раз 12 для участия в турнире. Это официальное открытие сезона. Матчи будут проходить по всей Аризоне на разных стадионах. Я поеду. И плевать, что это далеко. Я хочу увидеться с ним. И, увидевшись, отдам ему то, что он так жаждет. Отдам ему свое сердце. Мне нравится его эгоизм в отношении меня». Но также нравится и то, что он готов разделить моё сердце с Джошем. И как бы безумно это ни звучало, часть меня лелеет мысль, что Нейта мне послал Джош. Мне не подготовиться к тому, что меня ждёт. Я должна просто рискнуть и, очертя голову, броситься вперёд, так, как сделала месяц назад, выйдя из родительской машины и потащив свои вещи в общежитие, находящееся в тысячи миль от дома. И сейчас мне нужно снова набраться храбрости. Гораздо больше, чем раньше. Но ради Нейта... Ради Нейта я справлюсь. Нейт. Она точно уже прочитала письмо. Кэс сказала Таю, что отдала его Роу. И Тай был каким-то странно оптимистичным. Надеюсь, он не думает, что всё сложится хорошо только потому, что ему нравится Роу. Надеюсь, он искренне в это верит. Я надеялся, что Роу к этому времени напишет мне. Хотел дать ей знать, что буду в Аризоне. Может, она сама об этом узнала. Может, увидела где-то в новостях. Может, она здесь. Глупо. Но может же быть. Пора разогреться, Прит! Кэш хлопает меня по плечу, проходя мимо в раздевалке. Закрываю шкафчик, подхватываю сумку с экипировкой и по длинному коридору иду на выход к полю. Эти турниры на самом деле хорошая вещь. Круто играть на поле для весенних тренировок. Не могу не представлять себя тут профессиональным игроком в будущем. Снаружи собралась приличная толпа. Для Аризоны воздух холодноват, всё-таки зимний вечер. Мне почему-то представлялось, что тут вечно жара и сухой воздух. Я натягиваю поверх одежды бейсбольные рукава и опускаю маску, кидаю сумку в булпен и начинаю разминаться с кэшем. Люблю ловить мяч. Звучит глупо, но это лучшая часть игры. Простое действие перекидывания с кем-то меча чудесным образом успокаивает и расслабляет. Конечно же, мысли все равно лишь о Роу и том, что она в считанных милях от меня. Нужно написать ей. Никакого давления. Просто дать знать, что я в городе. Может, она захочет прийти на игру вместе с отцом. Он вроде понимающий отнесся к тому, что я рассказал Роу правду и предупредил о ее приезде. «Нет». Всё же перекидывание мяча — дерьмовая штука. Даёт много времени на размышления. Мы с Кэшем разогреваемся минут 15. Потом я достаю из своей сумки запасную экипировку для булпенкетчера и иду с Кэшем к скамейке запасных. Примечание. Булпенкетчер, член персонала бейсбольной команды, разогревает питчеров перед началом игр. Конец примечания. Тай приедет, но не сегодня. Без его поддержки играть непривычно. Брат почти никогда не пропускает мои игры, и мне нравится, когда он рядом. Мы играем с Вашингтоном. Примечание. Вашингтон Нэшионалс. Профессиональный бейсбольный клуб. Конец примечания. Они хороши. Но мы лучше. На трибунах полно спортивных агентов. Они всегда приезжают так рано, до весенних тренировок. Им нравится смотреть турниры. Я ничего не жду, но хочу произвести впечатление. Хочу быть в их списках. Тем, кого они вспомнят, вернувшись сюда год или два спустя. «Мистер! Мистер!» — слышу я детский голос. Опускаю взгляд и вижу мальчика, цепляющегося за мою штанину. Бейсболка с эмблемой Макконнелла приминает светлые кудряшки. Я опускаюсь на корточки и сдвигаю маску, чтобы посмотреть на него, а он протягивает мне ручку и мячик. «Можно ваш автограф?» «Конечно». На лицо просится улыбка, и я не скрываю ее. Меня впервые в жизни попросили подписать мяч. Это потрясно. Я четко и разборчиво пишу свое имя и номер, после чего возвращаю мальчику ручку с мячом. Ребенок сует мячик в задний карман, и тот торчит из него, вызывая у меня улыбку. Мальчонка еще несколько минут околачивается возле скамейки запасных, пока ответственные работники... не уводит его на домашнюю базу. Наверное, он будет открывать сезон церемониальной первой подачи или кричать «Поиграем в бейсбол!». Остальная часть команды заканчивает разминку, и вскоре скамейка запасных заполняется ребятами. Кругом лопаются надуваемые жвачки пузыри и летит на землю шелуха от семечек. Комментатора, проходящего мимо выстроившихся на поле команд, приветствуют аплодисментами. На трибунах собралось достаточно народу. Интересно, из МакКоннелла кто-нибудь приехал? Уверен, тут в основном фанаты и выпускники. Как только объявляется начало игр, на поле остаются одни игроки. Мы занимаем свое место на линии третьей базы и прижимаем груди бейсболки. У моей груди защитная маска. Гремит музыка. Я ожидаю услышать привычную мелодию Star Spangled Banner без слов, но, видно, турниры — особое дело, поскольку кто-то начинает петь. Она начинает петь. Я понимаю это сразу. Где угодно узнал бы ее голос. Этот голос я представляю себе каждый вечер перед сном. Этот голос я слушал, прячась в темноте у женской душевой, когда она пела, думая, что ее никто не слышит. Это Роу поет. Перед двумя, а то и тремя тысячами людей. Она поёт чисто, попадая в каждую ноту, прекрасно и совершенно. И она здесь, совсем близко. Я могу увидеть и коснуться ее. Чем дольше Роу поёт, тем сильнее ее голос выдает волнение. Но он все так же силен и красив, как при первой ноте. И она не сдается, продолжает петь. Если бы я знал, что меня не освистают за прерывание высшего акта патриотизма, то разорвал бы построение и бросился к Роу. Но я жду. На втором куплете... На светодиодном экране слайд-шоу с фейерверками сменяется ее изображением. Роу. Она с закрытыми глазами одной рукой обнимает себя за талию, а другой сжимает микрофон. Как Роу нашла в себе силы для выступления перед всеми? Невероятно. Я знаю, как тяжело ей сейчас. Способной на такое, она должна была стать световые годы спустя. И делает это ради меня. Стоящий рядом Кэш подвигается ближе, и я перевожу на него взгляд. «Это же твоя девушка, да?» шепчет он, пораженно подняв брови. «Да, это моя девушка», шепотом отвечаю я, постукивая маской по ноге и выжидая окончания песни, чтобы сорваться Кроу. На ее длинных вьющихся волосах повязка с эмблемой маконала и на ней макконнеловские джинсы с толстовкой. «Мои. Тай. Тай тоже здесь». Только он мог дать ей мою одежду. Я слегка поворачиваю голову и вижу его у скамейки запасных. «Какой же длинный у нас гимн! Прям нелепо длинный! Идиотски длинный!» Уверен, Роу в это время думает о том же, и ее голос на последних строках дрожит. Народ чувствует, что у нее сдают нервы, и подхватывает гимн. «Даже мои сокомандники!» Как только песня заканчивается... Как только исполняется последнее слово и не остаётся ни одного недопетого звука, я роняю на землю маску и несусь к Роу. Толпа не сразу разбирается в происходящем, но когда я почти добегаю до Роу, кто-то начинает радостно и одобрительно кричать. Роу дрожащими руками возвращает микрофон парню в рубашке и галстуке. Кажется, что она сейчас грохнется в обморок. Меня она замечает в самый последний момент, развернувшись в мою сторону. Смотрит расширившимися глазами и прикусывает нижнюю губу. Я не даю ей возможности объясниться. И я не теряю ни доли секунды. Обхватываю лицо Роу ладонями и, притянув к себе, целую с таким пылом и страстью, что она выгибается назад, и я придерживаю ее рукой за поясницу. Теперь нам уже вовсю свистят и аплодируют. Но Роу лишь крепче вцепляется в меня». Запускает пальцы в мои волосы и жаром отвечает на поцелуй. Спустя долгие секунды я отрываюсь от ее губ, поскольку нам все-таки нужно дышать. К тому же, боюсь, продолжим мы целоваться, моей команде припишут задержку игры. «Ты здесь», — выдыхаю я, прижимаю ее к себе и целую в макушку. «Не могу в это поверить». «Меня привело сюда одно письмо», — отвечает она, снова закусывая губу. «Каждое слово в нем — правда». Говорю, глядя ей в глаза, чтобы она поверила и поняла. «В твоем сердце хватит места для нас двоих, и я готов разделить его с Джошем». «Знаю». Роу поднимается на цыпочки и, нежно обняв мое лицо ладонями, касается моих губ своими. «Спасибо за понимание того, что Джош останется в моей жизни. Он всегда будет важен для меня». Она замолкает, и, задумавшись, перебирает мои пальцы. «Но... мне кажется, Джош хотел бы, чтобы я отдала его...» Её рука ложится на грудь поверх сердца, глаза наполняются слезами. «Тебе. Оно только твоё. Мне лишь нужно было понять, что я готова». Я снова обнимаю её. Обнимаю, поскольку слов любви и благодарности недостаточно. «Обнимаю». поскольку слишком долго не держал её в своих руках, и не хочу теперь выпускать. Хочу большего. Однако на следующие три часа хватит и этого. Я приехала с твоим братом. Роу отступает, но наши пальцы по-прежнему переплетены. И моим папой. Так что готовься. Будем придираться к твоим замахам, — подмигивает она. И я снова теряю от неё голову. Я люблю её. Люблю до безумия. Понял? Тогда, может, закончив обсуждение моей техники, прослушаем запись сегодняшнего гимна? Ты там в паре мест слегка налажала. Я наигранно морщусь, весь из себя серьёзный, но тут же смеюсь. Роу ткнула меня локтем прямо под защиту груди. Иди ты. Ничего я не ложала засранец. В глазах Роу горит вызов. Конечно же, она побеждает. Она всегда побеждает. Попроси она, я бы весь дом перекрасил розовым и поднял над ним белый флаг. Вот так она свела меня с ума. «Да, ты не лажала. Ты идеально Я чмокаю её напоследок. Пора возвращаться к команде. «Я не идеально Нейт. Мне ещё работать и работать над собой. Но это я. И я стараюсь», — отвечает она. Мы расцепляем пальцы, потому что я начинаю пятиться назад. С улыбкой разворачиваюсь в другую сторону. Пусть думает, что хочет. Для меня она уже идеальна. И была идеальной с той самой секунды, как только я ее увидел. Идеальной для меня.